Глава 7. 30 мая, 15 часов, 52 минуты. Отдаленный район штата Юта. Лошадь неслась вниз по склону через лес из дугласовой пихты, ситхинской ели и широкохвойной скрученной сосны. Хэнк низко пригнулся к холке кобылы, уклоняясь от низко нависающих ветвей, и все равно колючие иглы хлистали и царапали его. Кай, которая сидела у него за спиной, крепко обхватив его за пояс, приходилось не слаще. Он услышал резкий крик девушки, проникнутой болью, почувствовал, как она высоко подпрыгнула в седле, которое им приходилось делить на двоих, ощутил ее ужас потому, как вцепились в его рубашку ее пальцы, как судорожно вырывается ее дыхание. Хэнк отпустил поводье доверяя Марии самой отыскивать дорогу и выбирать, куда поставить ноги. Он беспокоил кобылу лишь резкими натягиваниями узды, не позволяя ей покинуть защитный покров леса. Кауч не отставал, он следовал по кратчайшему пути между деревьями, припадая к земле. Военный вертолет продолжал гнаться за ними. Его двигатели оглушительно ревели над верхушками деревьев. полог леса обеспечивал некоторые укрытие Однако Хэнк все больше убеждался в том, что охотники преследуют их, ориентируясь по инфракрасному датчику, улавливающему тепловое излучение тел. Длинная очередь сшибла ветки и иголки с соседней гели. Острые щепки больно впились Хэнку в щеку. Охотники пристреливались, нащупывая цель. Не успел затихнуть грохот крупнокалиберных пулеметов, как за спиной у Хэнка послышался пронзительный крик. «Профессор!» Рискнув, Кай отпустила одну руку и указала вперед, Прямо у них на пути была обширная поляна, освещенная ярким солнечным светом. Она заросла травой, среди которой лишь тут и там торчали чахлые кусты можжевельника и обнаженные глыбы гранита. За поляной снова продолжался лес, но как до него добраться? На открытом месте охотники расправятся с ними без труда. Словно почувствовав тревогу хозяина, Мария начала сбавлять шаг. Безвыходную ситуацию заметил кое-кто еще — Лес позади снова разорвался треском крупнокалиберных пулеметов. Охотники стремятся выгнать нас из леса. Не имея выбора, Хэнк вынужден был подчиниться. Он пустил лошадь галопом, что было совсем небезопасно в густом лесу. Свистнув, профессор подозвал кауча, и они выскочили на солнечный свет. Покинув лес, Хэнк направился к ближайшей гранитной глыбе. Ему вдогонку устремились пулеметные очереди, выбивая в траве две параллельные линии. Хэнк пустил Марию вокруг глыбы, словно это была бочка в Родео. Кобыла резко развернулась, глубоко зарываясь копытами в рыхлую землю и траву. Хэнк отклонился в сторону, удерживая равновесие, но Кай разжала руки, застигнутые врасплох внезапным поворотом. «Держись крепче!» — заорал Хэнк. Однако для преследователей этот маневр также явился полной неожиданностью. Крупнокалиберные пули вышибли брызги камня из глыбы, укрывшей беглецов, и вертолет пронесся мимо цели. Винтокрылая машина заложила вираж, разворачиваясь, и снова устремилась на добычу, но Хэнк не стал останавливать Марию. Он направил лошадь прямо навстречу летящему на бреющем полете вертолету. Отпустив поводья, профессор выхватил из кобуры револьвер. Это был рюгер 45-го калибра, достаточно мощный, чтобы справиться с диким медведем, которые изредка встречались в этих краях, Хэнк не знал, будет ли расценен выстрел по вертолету Национальной гвардии как военные действия индейцев против правительства, однако не он начал первым. К тому же его целью было не убить, а только отвлечь внимание. Мчась навстречу вертолету, Хэнк снова и снова нажимал на спусковой крючок, разряжая барабан, Он не видел причин сдерживаться. Несколько пуль даже нашли цель, оставив трещины на лобовом стекле. Неожиданное нападение застигло охотников врасплох. Вертолет вильнул в бок Пулеметные очереди оборвались, так как пулеметчиков отбросило в сторону. Хэнк ударил пятками по бокам кобылы и пустил ее вперед, поднырнув под брюхо вертолета. До винтокрылой машины было так близко, что Хэнк смог бы дотянуться рукой до лыжного шасси. Он успел разглядеть одного пулеметчика, свисающего из открытого люка. Тот был с ног до головы в черном, как это любят бойцы спецназа. На мгновение они скрестили взгляды. Затем Мария выскочила из-под вертолета. Рев двигателей и гул несущего винта напугали кобылу. Ей не требовалось дополнительной команды пуститься во весь опор. Мария снова устремилась к лесу и через несколько секунд нырнула под его спасительную сень. Кауч вбежал на опушку несколькими ярдами левее. Протяжно завывая двигателями, вертолет опять взмыл вверх, развернулся и бросился за беглецами. Эта игра в кошки-мышки не могла продолжаться бесконечно. До сих пор беглецам сопутствовало везение, однако ниже по склону альпийский хвойный лес перейдет в открытые луга с редкими одинокими дубами. Вероятно, охотникам это также было известно. Вертолет несся следом. Нечего было и думать о том, чтобы дважды обмануть преследователей одной и той же уловкой. К тому же у Хэнка кончились патроны. Его взгляд привлекла серебряная полоска, блеснувшая справа. По узкой расселении бежал, и берущий начало в ледниках горный ручей, вздувшийся от таяния снегов и дождей. Хэнк коленями направил лошадь к воде. Как только они оказались на берегу, профессор пришпорил Марию, Лошадь тяжело плюхнулась в середину потока, поднимая брызги. Однако дальше их пути должны были разойтись. Хэнк бросил поводья, схватил Кай за руку и, увлекая ее за собой, скатился с седла вниз по течению. Другой рукой ему удалось хлопнуть кобылу по крупу, прощаясь с ней, и в то же время пуская ее вперед. Лошадь выбралась на берег, а Хэнка и Кай понесла дальше ледяная вода. Рядом с ними барахтался кауч, Бурлящий поток подхватил всех и потащил дальше. Хэнка затянула под воду, и последним, что он услышал, был пронзительный крик девушки. Отчаянно колотившая ногами, Кай вырвалась на поверхность, чувствуя, как ее пятка наткнулась на что-то мягкое. Когда профессор стащил ее с седла, она опешила от нежидности. Но как только ее атаковал холод, Кай испустила долгий крик, зажатый у нее в груди еще с момента взрыва, прогремевшего несколько часов назад. И тотчас ей в рот хлынула вода. Весь воздух из легких ушел на крик, и она начала задыхаться. Стремительный поток закружил ее, швыряя на склизкие камни. Ледяная вода забилась в нос. Затем ее голова снова показалась над поверхностью. Девушка закашлялась и закричала. Чьи-то сильные руки подхватили ее и поволокли к берегу. Кай попыталась выбраться из ручья. Однако те же самые руки рывком утянули ее обратно в воду. «Оставайся здесь!» — прошипел профессор Канош. Он сам тоже наглотался воды. Мокрые седые волосы облепили череп. Собака выбралась на валун, все еще оставаясь по грудь в потоке. «Зачем?» — спросила Кай, начиная клацать зубами от холода и ужаса. Хэнк молча указал вверх. Поискав глазами, девушка успела заметить вертолет, скрывшийся за гребнем на западе. «Тепло человеческого тела», — объяснил профессор. «Вот почему за нами так эффективно следили в лесу. Вот почему мы никак не могли оторваться от погони. Будем надеяться, преследователи погонятся за разгоряченной Марией в вглубь леса». Кай все поняла, а холодная вода ручья помогла нам спрятаться. Небольшой трюк. Какими бы мы были индейцами, если бы не смогли перехитрить охотника в лесу. Несмотря на весь ужас положения, глаза профессора улыбались. Кай почувствовала, как от этого ей становится теплее. «Пошли», — сказал Кануш, помогая ей выбраться из ледяного ручья. Его собака выбежала на берег и энергично встряхнулась, освобождая шерсть от воды. Кай попыталась последовать ее примеру, помотала головой, затем потрясла куртку, чтобы изнутри ушел леденящий холод. Одна золотая пластина вывалилась из-за пазухи и упала на землю. Профессор Канош пристально посмотрел на нее, но даже не сделал попытки ее поднять. Кай сама подобрала пластину и убрала ее обратно за пазуху. Профессор Канош указал вниз по склону. — Нам нужно двигаться, чтобы согреться. — Куда идти? — спросила Кай, все еще клацая зубами. — Первым делом как можно дальше отсюда. Наша уловка обманет охотников только до тех пор, пока Мария не выбежит из леса. Увидев, что в седле у нее никого нет, они тотчас же вернутся назад, и нам нужно позаботиться о том, чтобы к тому времени нас уже и след простыл. А дальше что? Вернемся к цивилизации, обратимся за помощью, окружим себя со всех сторон людьми. Он решительно направился вниз, следуя по едва различимой оленей тропе, однако Кай прочитала у него на лице тревогу. Тут она вспомнила, что как раз разговаривала по телефону, когда Кануш ее нашел. Дядя Пейнтер, большая шишка в Вашингтоне, занимается чем-то связанным с национальной безопасностью. Конечно, он не такой уж близкий родственник, но все же наполовину дяди с отцовской стороны. Кай видела с ним лишь несколько раз, последний на похоронах своего отца. Однако все племя пеко было одной большой семьей. Все были связаны между собой родственными отношениями, У Кай была целая тысяча дядьев и теток, и все знали, что если с тобой случилась большая неприятность, звонок дяде Кроу поможет уладить дело. — Я знаю, кто нам сумеет помочь, — сказала девушка. Не сбавляя шага, она сунула руку в карман джинсов и достала сотовый телефон. После купания в горном ручье из маленького аппарата вытекала вода. Включить его так и не получилось. Нахмурившись, Кай убрала телефон в карман. Впрочем, ей все равно вряд ли удалось бы поймать здесь сигнал. В прошлый раз, выше в горах, ей просто повезло. Профессор Кануш заметил ее бесплодную попытку. Ладно, в таком случае первым делом в повестке дня значится телефон, откуда можно будет позвонить, прежде чем охотники снова выйдут на наш след. Даже если для этого придется отдаться в руки полиции штата или национальной гвардии. Кай остановилась как вкопанная, но ведь именно они пытались нас убить. Нет, я успел разглядеть их форму. Это определенно солдаты, но они не из национальной гвардии. Тогда кто? Быть может, сотрудники какого-то правительственного ведомства или группа наемников, выполняющих выгодный заказ. Как бы то ни было, одно можно сказать точно. И что же? Следующие слова Кануша. Окатили девушку леденящим холодом, с которым не могло сравниться даже купание в горном ручье. «Кто бы это ни был, они хотят тебя убить».